Я хочу вам рассказать короткую историю. Четыре выпускника Московской консерватории получили возможность за наличные деньги поиграть в обеденный перерыв на одном заводе. Они все время жили только на стипендию, и, естественно, получив возможность заработать наличку, Они немедленно зачехлили инструменты и помчались. Четыре выпускника Московской консерватории. Гительзон, Парельмутер, Прицкер и Канингисер. Вот <свят> такой славянский квартет, предвкушая наличные деньги, отправился на металлургический завод «Серб и Молот», где их с утра ждали. Поэтому, когда мастер пришел на участок и сказал, сегодня обеденного перерыва не будет, мы идем в красный уголок слушать камерную музыку. Если слово камерное многим было знакомо, по предыдущей жизни то в сочетании со словом музыка рождалась некоторая эклектика один из рабочих сказал михалыч ты чего слаб что ли? какая камерная музыка у нас пиво домино ты чего но мастер наставил на своем он говорит никакого пива никакого домино все идем в Красный уголок слушать симфоническую музыку. И один рабочий совершенно искренне скажет «На*** нам нужна!» <свят> Мастер Победовский И «Я поругаюсь! Все, поматерись мне! Ну-ка быстро все! В Красный уголок!» То есть они пришли уже заряженные <свят> на встречу с Прекрасным. И когда... Появились братья-славяне. Причем не какие-то безвестные. Нет. Каждый был представлен пофамильно. <реклама> Натан Гительзон. <реклама> Моисей Парельмутер. Народ обалдел. Они ж таких фамилий отродясь не слыхали. Они вообще думали, ну кликухи какие-то. Они, они же не знали этого гениального изречения Антона Павловича Чехова, который сказал, да нет такого предмета, который не мог бы послужить еврею для фамилии. И, И они уже приготовились. Но самое главное, перед тем, как ударить по струнам, Самое главное, вот этот вот жест. Но беда была не в том, какие у них были фамилии, не в том, какие у них были носы, и даже не в том, что они для исполнения взяли произведение Антонио Вивальди. Беда была в том, что они у Вивальди раскопали такое произведение, в котором, как на грех, было большое количество так называемых фальшивых финалов. Это очень важно для дальнейшего рассказа. Итак, они сели, друг на друга посмотрели, и то, что я сейчас буду напевать, никакого отношения к Вивальди не имеет просто чтобы вы понимали, что там происходило. Естественно, они дальше пам пам пам пам пам пам пам Они зовут, ну ну ну После шестых аплодисментов зритель понял, жеды издеваются. Они просто испытывают терпение народа. Ну, вам же уже похлопали, ну что? Ну, валите уже отсюда. Но они были честные. И они за наличку хотели доиграть все, что Вивальди сочинил в этом опусе. И уже агрессия в зале. Никаких аплодисментов. И уже все это нагнетается. И человек, который сидел в первом ряду, он спиной эту агрессию почувствовал. Он так к ним потянулся и сказал, суки, заканчивайте. Для того, чтобы сейчас Подобное не услышать от Михаила Михайловича Казакова, я ухожу, с эт... я ухожу с этой сцены и хочу сказать господам Цекалу и Гордону, и что случилось?